Глава, 32. Не опорочь, барона дочь, ей надо честь блюсти. Венчаться ей с тобой злодей. Всесильный Бог прости. Барон силен, и с ним закон. Мне лучше в лес уйти, Чем в день святой, с надеждой злой стать на ее пути. Нет, прочь, мечты. Послушай ты! Тому не быть, поверь, я лучше в темный лес уйду один, как дикий зверь». Девушка с каштановыми локонами. Старинная баллада. Следующий день был очень печальным, хотя прошел в хлопотах. Солдаты, которые недавно зарывали тела своих жертв, собрались теперь, чтобы похоронить своих товарищей. Эта церемония произвела на всех тягостное впечатление. Время тянулось медленно, пока, наконец, не наступил вечер, когда решили отдать последний долг останкам бедной Хэти Хаттер. Тело ее опустили в озеро рядом с матерью, которую она так любила и почитала. Хирург грехом. Несмотря на все свое вольнодумство, согласился прочитать молитву над ее могилой. Джудит и Уатауа заливались слезами, а Зверобой, не отрываясь, смотрел влажными глазами на прозрачную воду, клыхавшуюся над телом той, чей дух был чище, чем горные родники. Даже Делавар отвернулся, чтобы скрыть свое волнение. По приказанию старшего офицера все рано легли спать, потому что на рассвете решено было выступить в обратный поход. Впрочем, часть отряда покинула замок еще днем, захватив с собой раненых, пленных и трофеи, наблюдение за которыми было поручено непоседе. Они высадились на том мысу о котором так часто упоминалось на страницах нашей повести. Когда солнце село, этот небольшой отряд уже расположился на склоне длинного, неровного и обрывистого холма, который возвышался над долиной реки Махок. Это значительно упростило дело. Оставшиеся не были стеснены теперь ранеными и багажом, и начальник мог действовать гораздо свободнее. После смерти сестры Джудит до самой ночи не разговаривала ни с кем, кроме Уатауа. Все уважали ее горе, и девушки не отходили от тела покойницы. Когда печальный обряд закончился, барабанный бой нарушил тишину, царившую над спокойной гладью озера, а в горах разнеслось эхо. Звезда, недавно служившая сигналом к бегству деловарки, Воднилась над таким мирным пейзажем, как будто спокойствие природы никогда не нарушалось трудами или страстями человека. На платформе всю ночь шагал одинокий часовой, а утром, как обычно, пробили зорю. Вольный уклад жизни пограничных жителей сменился теперь военной точностью и дисциплиной. Наскоро закончив скромную трапезу, весь остальной отряд в стройном порядке, без шума и суматохи, начал переправляться на берег. Из офицеров остался только один Уэрли. Крэк командовал передовым отрядом. Торнтон был среди раненых. А Грэхом, разумеется, сопровождал своих пациентов. Сундук Хаттера и наиболее ценные вещи, Отправились обозом. В доме осталась только старая рухлеть, которую не стоило брать с собой.